Часть первая. Глава девятая. Общее молчание воцарилось. Все смотрели на князя, как бы не понимая его и не желая понять. Ганя оцепенел от испуга. Приезд Настасьи Филипповны, и особенно в настоящую минуту, был для всех самую странную и хлопотливую неожиданностью. Уж одно то, что Настасья Филипповна жаловала в первый раз. До сих пор она держала себя до того надменно, что в разговорах с Ганей даже и желание не выражало познакомиться с его родными, а в самое последнее время даже и не упоминала о них совсем, точно их и не было на свете. Ганя хоть отчасти и рад был, что отдалялся такой хлопотливый для него разговор, но все-таки в сердце своем поставил ей эту надменность на счет во всяком случае он ждал от нее скорее насмешек и колкости над своим семейством а не визита к нему он знал наверное что ей известно все что происходит у него дома по поводу его сватовства и каким взглядом смотрят на нее его родные визит ее теперь после подарка портрета и в день своего рождения в день в которой она обещала решить его судьбу означал чуть не самое Это решение. Недоумение, с которым все смотрели на князя, продолжалось недолго. Настасья Филипповна появилась в дверях гостиной сама и опять, входя в комнату, слегка оттолкнула князя. «Наконец-то удалось войти. Зачем это вы колокольчик привязываете?» — весело проговорила она, подавая руку Гане, бросившемуся к ней со всех ног. «Что это у вас такое опрокинутое лицо?» «Познакомьте же меня, пожалуйста». Совсем потерявшаяся Ганя отрекомендовал ее сперва Варе, и обе женщины, прежде чем протянули друг другу руки, обменялись странными взглядами. Настасья Филипповна, впрочем, смеялась и маскировалась веселостью. Но Варя не хотела маскироваться и смотрела мрачно и пристально. Даже и тени улыбки, что уже требовалось простою, Вежливостью не показалось в ее лице. Ганя обмер. Упрашивать было уже нечего и некогда, и он бросил на Варю такой угрожающий взгляд, что та поняла по силе этого взгляда, что значила для ее брата эта минута. Тут она, кажется, решилась уступить ему и чуть-чуть улыбнулась Настасе Филипповне. Все они в семействе еще слишком любили друг друга. Несколько поправила дело Нина Александровна, которую Ганя, сбившись окончательно, отрекомендовал после сестры и даже подвел первую к Настасе Филипповне. Но только что Нина Александровна успела было начать о своем особенном удовольствии, как Настасия Филипповна, не дослушав ее, быстро обратилась к Ганне и, садясь, без приглашения еще, на маленький диванчик в углу у окна, скричала «Где же ваш кабинет?» И где жильцы? Ведь вы жильцов содержите. Ганя ужасно покраснел и заикнулся было что-то ответить, но Настасья Филипповна тотчас прибавила: "Где же тут держать жильцов? У вас и кабинета нет. А выгодно это", обратилась она вдруг к Нине Александровне. Хлопотливо несколько отвечала была та. "Разумеется, должна быть выгода. Мы, впрочем, только что Но Анастасия Филипповна опять уже не слушала. Она глядела на Ганю, смеялась и кричала ему. «Что у вас за лицо? О, Боже мой, какое у вас в эту минуту лицо!» Прошло несколько мгновений этого смеха, и лицо Гани действительно очень исказилось. Его столбняк, его комическая трусливая потерянность вдруг сошла с него. Но он ужасно побледнел. Губы закривились от судороги, Он молча, пристально и дурным взглядом, не отрываясь, смотрел в лицо своей гости, продолжавший смеяться. Тут был и еще наблюдатель, который тоже еще не избавился от своего чуть не анимения при виде Настаси Филипповны, но он хоть и стоял столбом на прежнем месте своем в дверях гостиной, однако успел заметить бледность и злокачественную перемену лица Гани. Этот наблюдатель был князь. Чуть не в испуге, он вдруг машинально ступил вперед. «Выпейте воды», — прошептал он Гане. «И не глядите так». Видно было, что он проговорил это без всякого расчета, без всякого особенного замысла. Так, по первому движению. Но слова его произвели чрезвычайное действие. Казалось, вся злоба Гане вдруг опрокинулась на князя.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 Настасья Филипповна в недоумении смотрела на князя. «Князь? Он князь? Вообразите, а я, давеча в прихожей, приняла его за лакея и сюда докладывать послала». Нет беды, нет беды!» Подхватил Фердыщенко, поспешно подходя и обрадовавшись, что начали смеяться. «Нет беды! Сэнон и Вэро!» «Да, чуть ли еще не бронила вас, князь! Простите, пожалуйста!»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 Продолжал гримасничать Фердыщенко. «Да ну же!» «О, Господи, какие бы я вещей на такой вопрос насказал!» «Да ну же!» «Пентюха же ты, князь, после этого!» «Да и я насказал на вашем месте», засмеялся князь Фердыщенко. «Да, ведь а, меня ваш портрет поразил очень», продолжал он Настасье Филипповне. «Потом я с епончеными про вас говорил».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 Плотно обступивший князя и Настасью Филипповну, так сказать, раздвинул толпу и разделил ее надвое. Перед Настасьей Филипповной стоял сам отец семейства, генерал Иволгин. Он был во фраке и в чистой манишке. Усы его были нафабрины. Этого уже Ганя не мог вынести. С самолюбивой и тщеславной домнительности, да до и по искавший во все эти два месяца хоть какой-нибудь точки, на которую мог бы опереться приличнее и выставить себя благороднее, чувствовавший, что еще новичок на избранной дороге и, пожалуй, не выдержит, с отчаяния решившийся наконец у себя дома, где был деспотом на полную наглость, но не смевший решиться на это перед Настасьей Филипповной, сбивавшей его до последней минуты с толку и безжалостно державшей над ним верх, нетерпеливый нищий, по выражению самой Настаси Филипповны, о чем ему уже было донесено, поклявшийся всеми клятвами больно наверстать ей все это впоследствии, и в то же время ребячески мечтавший иногда про себя свести концы и примирить все противоположности, он должен теперь испить еще эту ужасную чашу и, главное, в такую минуту. «Еще одно непредвиденное, но самое страшное истязание для тщеславного человека — мука краски за своих родных, у себя же в доме, выпала ему на долю». «Да стоит ли, наконец, этого самого знаграждения?» промелькнуло в это мгновение в голове Гани. «В эту самую минуту происходило то, что снилось ему в эти два месяца только по ночам в виде кошмара и леденило его ужасом, сжигало стыдом. Произошла, наконец, семейная встреча его родителя с Настасьей Филипповной. Он иногда, дразня и раздражая себя, пробовал было представить себе генерала во время брачной церемонии, но никогда не способен был докончить мучительную картину и поскорее бросал ее. Может быть, он безмерно преувеличивал беду, но с тщеславными людьми всегда так бывает. В эти два месяца он успел надуматься и решиться и дал себе слово во что бы то ни стало сократить как-нибудь своего родителя, хоть на время, истушевать его, если возможно. Даже из Петербурга. Согласна или не согласна будет на ту мать. Десять минут назад, когда входила Настасья Филипповна, он был так поражен, так ошеломлен, что совершенно забыл о возможности появления на сцене Ордолеона Александровича и не сделал никаких распоряжений. И вот генерал тут, пред всеми, да еще торжественно приготовившись и во фраке, именно в то самое время, когда Настасья Филипповна Только случай ищет, что посыпать его и его домашних насмешками. В этом он был убежден. Да и в самом деле, что значит ее теперешний визит, как не это? Сдружиться с его матерью и сестрой или оскорбить их у него же в доме приехала она? Но потому как расположились обе стороны, сомнений уже и быть не могло. Его мать и сестра сидели в стороне, как оплеванные, анастасия филипповна даже и позабыла кажется что они в одной с нею комнате и если так ведет себя то конечно у ней есть своя цель